Командир радиотехнической боевой части докладывал, что враг массированно применил средства гидроакустического противодействия, вследствие чего авианосная группа более не распознавалась как отдельные корабли, а превратилась в один большой источник шума. Даже два корабля, что выдвинулись вперед, теперь не определялись в общем звуковолновом хаосе. Искусственные помехи затрудняли и обнаружение торпед, которые наверняка были запущены кораблями в район ракетной атаки Кота. Главная антенна подлодки в дискретах 45 и 60 Гц все еще улавливала шум двух субмарин-врага, двигавшихся навстречу ей, и несколько других целей впереди в широком секторе по курсу. Лосев немного был удивлен тем, что американцы применили массированное гидроакустическое противодействие с таким опозданием. Он мог лишь предположить, что они увлеклись, желая немедленно обнаружить дерзко атаковавшую их подлодку и уничтожить ее. Кроме того, как это не раз подмечалось, они слишком высокомерно относились к возможностям флота России, недооценивая его. И если бы ими была выставлена такая защита сразу же, как только обнаружили первую пущенную котом торпеду, то у второй и последующих торпед не было бы ни единого шанса. У американцев некоторое техническое преимущество в средствах обнаружения и противодействия. У российского флота огромный дефицит противоторпедного оружия и приборов ГПД нового поколения. На надводных кораблях России имеются пусковые установки с противоторпедами разработки конца прошлого века, малоэффективные и ненадежные против современных самоходных снарядов. А на подводных лодках они начали появляться лишь недавно. На борту Кота противоторпед не было, потому что российские снаряды, как и многие зарубежные, имеют калибр порядка 340 мм. А пусковые установки подлодки располагались лишь в носовой части и были большего калибра. Размещение переходных приспособлений, да и самих снарядов, повлекло бы сокращение прочего арсенала. А иные способы предполагали слишком серьезные переделки. Новые проекты подводных лодок уже предусматривают использование противоторпед, но такие корабли в составе флота можно на пальцах пересчитать. Только-только появились у подводников более-менее умные и сравнительно качественные шумоимитаторы. Но система акустических помех и имитаций на основе малогабаритных аппаратов уступает разработкам европейских и американских инженеров. В первую очередь мощностью, длительностью работы и функциональной адаптивностью программного обеспечения. Лосев изучал материалы по американским, итальянским, французским средствам защиты кораблей и мог сделать вывод, что российский флот отставал в этой сфере. И вот началась война. Кот запустил 5 крупнокалиберных шумоимитаторов, более двух десятков малогабаритных приборов ГПД и теперь ощущался недостаток средств обороны. Ударное оружие на борту для решения серьезных задач еще оставалось, но чтобы уйти от контратаки врага, требовалось больше средств противоторпедной защиты, гидроакустического и радиоэлектронного противодействия. А так... Так получается, что экипаж русской подлодки может эффективно атаковать врага, но это почти наверняка будет стоить ему жизни. И все же Лосев мог чувствовать себя командиром «Счастливой щуки». Пояснение. Командир «Счастливой щуки». Советский художественный фильм, основанный на реальных событиях. Пока враг еще не полностью вышел из режима мирного времени, пока его надменность... И самоуверенность дают шансы счастливчикам, но скоро. Скоро противник будет действовать более предусмотрительно, наученный опытом собственных потерь. Тогда российским морякам понадобится продвинутое оружие. А где его взять? Во время Великой Отечественной тысячи заводов, миллионы людей были перевезены за Волгу, за Урал. И там нашли спасение, нашли силы для восстановления государственных ресурсов. Но теперь... За горами Урала не укрыться. Нет такого места на родной земле, куда не достанет атомный огонь. И нет высокоразвитых самостоятельных союзников. На борту оставались две крылатые ракеты с термоядерными зарядами, и командир опасался, что они мертвым грузом лягут на дно океана в случае успешной атаки врага. С полукилометровой глубины они не взлетят, а идти на глубине, позволяющей ракетную стрельбу... В данных обстоятельствах равносильно самоубийство. Имелось желание отправить их в торпедный аппарат, введя предварительно координаты авианосной группы, и если вражеская торпеда сблизится до дистанции, исключающей промах, нажать кнопку пуска, но для акта мести не было технической возможности. Шли секунды, отсчитывалась вахтинам глубина, столь резкий нырок на отметку 500 метров внес себе опасность серьезной аварии. Но в эти минуты любое действие или промедление несло в себе смертельную опасность. Приходилось выбирать из двух зол и надеяться на то, что удачи все еще с котом. Достигли глубины 500 метров. Потресвел корпус, шумели механизмы и емкости от перепада давления и температуры. Лодка освободилась от нескольких десятков тонн оружейной массы, и до удержания корабля в подводном положении потерянный вес возместили сравнительно теплой водой верхнего океанического слоя. Выйдя на заданную отметку, экипаж осматривался и дефрентовал корабль. Лодка в горизонтальной плоскости шла быстрее, управляемая минимальным отклонением рулей. Чуть раньше завершил свой маневр погружение пятый имитатор. Пока приближение торпед непосредственно к лодке не наблюдалось, но боевая часть управления фиксировала источники активной локации. Похоже, клюнули американцы на уловку командира Лосева. Сейчас они сосредоточили внимание на имитаторе, Острелявшимся малогабаритными приборами ГПД и поиска мин, которые могла выставить русская подлодка. Вести локацию из Ордера, из эпицентра собственных помех, крайне проблематично, поэтому они наверняка используют сбрасываемые авиационные гидроакустические буи, или же запустили в квадраты поиска несколько самонаводящихся торпед. А скорее всего, скидывают и буи, и торпеды. По-прежнему, согласовывая свои действия с программой имитатора, Через две минуты перешли на малый ход. Сразу же был произведен маневр поворота на 40 градусов влево. Как только лодка легла на новый курс, командир ввел режим тишины. Спустя минуту Лосев запросил доклад у командира БЧ-7. Синицын сообщил, авианосная группа закрыта шумовой завесой. В 5 милях справа по борту по пелингу от 47 до 74 градусов обнаруживаются источники активной гидролокации. Одна из двух ранее обнаруженных лодок идет прежним курсом на полном ходу, вторая, вероятно, перешла на тихий ход и более не обнаруживается. «Ну что, братцы, атака и маневр уклонения завершены», сказал командир Лосев, опираясь на подлокотник и вытягивая ноги. «Теперь нам надо опасаться в первую очередь атак подводных лодок. Пока на поверхности бушует непогода, возможности противника ослаблены по части применения авиации спутника. Да и наши противовоздушные мины, кажется, сработали и спугнули супостата. Они еще полчаса, может, поищут в районе наши ракетной атаки и по следу пятого имитатора. А потом начнут отрабатывать наш курс. А? Как думаешь, пешка? Я думаю, их командование очертит круг, в котором нас и будут искать. Их лодки займут засадные позиции в западной части круга, по полукругу чтобы не пропустить нас домой, а От... тральщики, противолодочники авиации будут теснить нас с востока, да и со всех сторон. Применят активную локацию буксируемыми антеннами и обстрел ракеты торпедами. — Согласен, Алексей, гадалки не ходи, уже сбрасывают бои. Выставят линейный барьер к востоку и кольцевой с центром в точке нашей ракетной атаки. Так что у нас один вариант — уходить отсюда скорее. А как скорее уйти на тихом ходу, я не знаю. Не сказали мне об этом учителя-командира. Наверное, и сами не ведали. Лосев вытащил из кармана брюк на носовой платок, вытерем лицо, а затем руки. Встал, подошел к посту рулевых, взял у них бутылку воды, сделал несколько глотков. Через несколько минут он отдаст приказ на маневр смены курса. После этого судьба экипажа почти полностью будет во власти внешних обстоятельств.